«Пожалуйста, Алексей Михайлович, расскажите о себе!» Доброжелательным тоном начал опрос капитан Евсеев. Он протянул руку и нажал клавишу включения цифрового диктофона, который стоял на ребре и целился решетчатым микрофоном в сидящего напротив и явно выбитого из колеи полковника рогошкина Тот был трезв, но помят. Может быть, после вчерашнего... А может, сказался перелет в полторы тысячи километров, который наверняка не был столь комфортабельным, как у триумфатора Евсеева. «А что мне надо рассказывать?» — спросил он. «И почему меня сюда привезли? Расскажите о своей жизни, об учебе, о распределении, о работе на полигоне». Еще более доброжелательно попросил Евсеев, оставив без ответа вторую часть вопроса. Этому учили преподаватели в академии. Об этом говорили Валеев и Кормухин. Даже отец подтвердил: чем больше неприятностей ты собираешься причинить человеку, тем мягче и вежливей надо с ним обходиться. «При таком подходе меньше вероятность ненужных осложнений, нападений, попыток к бегству, самоубийств. Человеку со стороны это кажется изощренным макеавеллиевским коварством, но для профессионала следствия или сыска это обычная тактика». «Но все написано в моем личном деле. Зачем повторять?» — угрюмо сказал Рогожкин. «Я что, арестован?» «Что вы? Конечно, нет!» Юра даже руками развел от удивления. «Я просто пригласил вас осветить несколько вопросов». Процедура приглашения выглядела весьма своеобразно. Евсеев с двумя волкодавами из оперативного отдела подъехали к штабу РВСН, отзвонились к отровяку, обслуживающему Дичкова, и тот свернул бумажную волокиту с готовящимся на пенсию полковником. А когда Рогожкин вышел, его встретил Евсеев с дружеской улыбкой. «Какая неожиданная встреча, Алексей Михайлович! Вы мне как раз нужны. Нужно уточнить кое-что по известному вам факту». Волкодавы придвинулись с боков, и через минуту ошарашенный Рогожкин сидел в машине. Похоже, он лишился дара речи, который вернулся уже в кабинете Евсеева. «Какие такие вопросы!» Я же не знаю, что вам надо. Спрашивайте, отвечу». Полковник потер нос, что выдавало растерянность и замешательство. «Ну, хотя бы расскажите, на какие фильмы и концерты доставал дядя Коля билеты для вас с Варенькой?» Чиркнув что-то в блокноте, спросил сейф «Что? Причем здесь они?» «Да я и не помню, когда это было. По-моему, он билетов и не доставал». «Вещи, да, было. Босоножки там, туфли, джинсы. Ну и что?» «Не волнуйтесь, пожалуйста. Конечно, ничего предосудительного тут нет. А вот ваше исчезновение в Брюсселе — другой вопрос». Рогожкин откинулся на спинку стула. Как показалось Юре, с облегчением. «Так вот из-за чего весь сыр-бор. Я уже 10 раз объяснял, рапорта писал». «Свободный вечер. Наш старший приказал всем сидеть в гостинице. А я вышел, отошел недалеко, услышал русскую речь. Наши туристы. Писающего мальчика смотрели. Символ Брюсселя. Говорят, недалеко. Думал, быстро обернусь. Там и правда близко. Посмотрел — ничего особенного. Мальчик как мальчик, фонтанчик как фонтанчик, только сопряжены необычно». Наконец-то говорит долго и связно. Неважно, правду или нет, неважно вообще, о чем он говорит. Пусть хоть сказку рассказывает или книжку читает, потому что сейчас цель лейтенан — нет, капитана Евсеева, хотя он сам еще не привык к новому званию. Так вот, цель — не узнать от Рогожкина все подлые шпионские тайны, а записать его речь. в форме свободного изложения, в спокойном тоне. Пять-семь предложений подряд, без перерыва, желательно в одной тональности. Тогда фонетические особенности проявляются наиболее ярко. Произношение гласных и согласных, твердых, мягких и шипящих букв, особенности тембра. Короче, выстраивается индивидуальный звуковой ряд, наглядно отображаемый на фонограмме и позволяющий произвести идентификацию личности. Так что, по сути, это даже не оперативный опрос, это отбор материала для фонографической экспертизы, а там, напротив, наискосок, трактир. Ну и зашел туда. Взял пиво разных сортов, стаканчика три или четыре. Заказал что-то типа гуляша, а на душе неспокойно. Чувствую себя нашкодившим мальчишкой. Хотя что я такого страшного делаю? Пиво понравилось. Гуляш — ничего особенного. Обычное мясо с картошкой в соусе. Поел, попил, надо бежать обратно. Только пошел я не по той улице. Повернул назад, опять не туда. Спросить не могу, языка не знаю. Так и плутал по городу». Евсеев слушал очень внимательно и кивал головой, будто соглашаясь, чем в соответствии с законами оперативной психологии подталкивал собеседника к дальнейшему повествованию. «Говори, говори, дружок, всё складно и гладко у тебя получается». Только, скорее всего, не пиво ты пил подсредненький гуляш, общался со своими хозяевами. Причем, скорее всего, они тебя проверяли, завезли на конспиративную квартиру и устроили тест на перевербовку с полиграфом и всякими хитрыми штучками-дрючками. Идея провести фонографическую экспертизу пришла ему во сне. Наверное, потому, что он и ночью думал, как расколоть рогошкина, Кричать на него, запугивать, бить — ничего этого он не умел. В академии таким методом не учили, да и по своей натуре он вряд ли был на это способен. Если бы шпион как-то отличался от обычного человека — формой ушей, носа, отпечатками пальцев, вшитым под кожу микрочипом, тогда другое дело — Но в том-то и дело, что все отличия нематериальны, и скрыты они глубоко-глубоко в черной шпионской душе. За то, что дядю Рогожкина звали Колей, невесту Варей, за то, что он нарушил правила поведения военнослужащего за границей, и даже за то, что на полигоне, где он служил, обнаружили сканер-передатчик, посадить его в тюрьму нельзя». Нельзя даже использовать детектор лжи, разрешенный к применению в строго определенных ситуациях, а уж тем более сыворотку правды, вообще запрещенную законом, но используемую в единичных случаях в порядке исключения, например, для предотвращения терактов. Юра спал, мозг отдыхал, а подкорка работала и явила ему наилучший выход из сложившегося положения. «Потому что если голос Рогожкина совпадет с голосом курсанта на давней кассете, то появится прямая улика, а дядя Коля, девушка Варя и все прочее превратятся в подтверждающие косвенные доказательства, и разговор с полковником-предателем станет совсем другим». «Сейчас мне за это никто бы и слова не сказал. А тогда такой гам-тарарам поднялся. Чуть из армии не уволили. А строгий выговор за неисциплинированность и потерю бдительности в личное дело записали». Рогожкин обиженно замолчал. «А с дядей Куртом вы потом встречались?» — С самым обыденным тоном спросил Евсеев. «Каким таким дядей Куртом?» Пьющий медведь вновь почесал нос. «Я такого вообще не знаю!» 15 июля 1972 года вечером, около 9 часов, вы встречались со знакомым дядей Коли, который представился вам как дядя Курт. После этого вы с ним встречались, может, как раз в Брюсселе?» «Когда?» Пока еще неразжалованный полковник Рогожкин вытаращил глаза. Белки у него имели желтоватый оттенок и были испещрены красными прожилками. В каком году? Думаете, я помню, с кем встречался 30 лет назад? Но ни с каким дядей Куртом никогда не встречался точно. У дяди Коли таких знакомых не было. И потом, откуда он мог взяться в Брюсселе? Ерунда какая-то. Реакция вполне правдоподобная. «Но как не маскирусь, а ложь на фонограмме тоже проявит себя». «Спасибо, Алексей Михайлович!» Евсеев выключил диктофон. «На первый раз вполне достаточно». «А что? Будет и второй?» Лохматые брови поползли вверх, сминая в гармошку кожу на покатом лбу. «С меня вполне хватит и первого!» Евсеев развел руками. К сожалению, не все в жизни от нас зависит, Алексей Михайлович. Вы человек военный и знаете это лучше меня, потому что дольше служить. Сейчас вас накормят и отведут отдохнуть в нашу внутреннюю гостиницу. А завтра мы продолжим разговор. Рогожкин хотел было возразить, но вошедшие в кабинет волкадавы одним своим видом отбили к этому охоту».